Иван хотел было уехать, но не смог. Он даже отъехал, но так и не добравшись до дома, повернул машину обратно, вернулся к дому Марьяны, припарковался и стал ждать. За те несколько часов, которые он провёл в машине карауля Марьяну, он выкурил пачку сигарет, выпил остатки коньяка из полупустой бутылки, оставленной на заднем сиденье его приятелем после очередной вечеринки. и передумал всё, что только можно было передумать. Впрочем, мысли крутились сами, словно машины по гоночному кругу. Иван что-то вспоминал, реконструировал в памяти. Он пытался понять, осмыслить, передумать какие-то слова Марьяны, её прежние шаги, поступки, реакции. Что, если у неё кто-то есть? Какие в пользу этого могут быть доказательства? А что, если она просто его использовала? Любит ли она его, Ивана? И если любит, то что на это указывает? Состояния страстности, дикого, нервного, надрывного переживания сменялись у Ивана приступами апатии и какой-то тоскливой, пассивной рассудочности. Он то тревожился, а вдруг с ней действительно всё-таки что-то случилось, то напротив, сгорал от ненависти. За что она с ним так? то вдруг начинал думать, что она его превратила. Стали вспоминаться какие-то странные случаи. Однажды ей зачем-то срочно понадобились его фотографии. Ещё она ездила к бабкам, а потом однажды испугалась, когда он сказал, что у него появился знакомый астролог. И ещё однажды потребовала, чтобы они пошли вместе в церковь, чтобы смыть святой водой энергетическую грязь. «Может быть, она действительно меня преворотила?» — думал Иван. «А что? Вполне может быть. Иначе как все это объяснить? Просто не оторваться от нее, не оторваться. Уже ненавижу ее, но не оторваться. Впрочем, Господи, ну неужели же она верит во всю эту чушь? Это же сумасшествие, средние века!» И тут же Иван поймал себя на мысли, что ведь и он тоже верит во всю эту чушь. Раз уж на то пошло, иначе... Почему его это так беспокоит? Вообще, чем больше Иван обо всём этом думал, тем больше он убеждался в том, что он ничем не лучше Марьяны. Нет, не в том смысле, что он ведёт себя так же. Марьяна безусловно его переплюнула и по части истерик, и по части необдуманных поступков, и наконец просто по способности плевать на его чувства. Но если встать на её место, попробовать посмотреть на всё её глазами, Наверное, её можно понять, наверное. Но опять же, с другой стороны, почему он, Иван, должен встать на её место? Почему не она? Он столько принёс в их отношения, он столько дал ей. Наконец он, ну чего лицемерить? Он королевич, а она кто она? Впрочем, конечно, ей тяжело. Если бы они были на равных, то ей было бы, наверное, легче. А так получается, что она ведь зависит от Ивана во всём. Он организует её жизнь, он даёт ей то, чего у неё никогда не было: возможность жить отдельно от родителей, учиться, не думать о том, что поесть и как свести концы с концами. По крайней мере, могла бы быть благодарной за это. Или это унизительно? Ну, это было бы унизительно, если бы он её не любил, если бы она его не любила. Тогда да, тогда она содержанка, а так А так она его девушка, он о ней заботится, и всё, что ему нужно это просто знать, что он ей нужен, нужен по-настоящему, и всё. Но в целом, в целом они, конечно, друг друга стоят. Он ждёт от неё определённого поведения, она ждёт от него какого-то поведения. Он хочет, чтобы она поняла его, она хочет, чтобы он понял её. Он кажется ей эгоистом, она кажется ему эгоисткой. При этом хотят они вроде бы одного и того же, но хотят ли? А что если у неё кто-то есть? Вслух произнёс Иван. Именно в эту минуту перед подъездом Марьяны остановился автомобиль, красный невзрачный Volkswagen начала 90-х. Иван пригляделся. Девушка на заднем сиденье сначала достаточно долго общалась с водителем, словно о чём-то с ним договаривалась, а потом вышла и направилась к подъезду. Это была Марьяна, растерянная, озабоченная. Первым желанием Ивана было выскочить из машины и побежать за ней, но он остановил себя и набрал номер её домашнего телефона. А что это за фрукт такой? думал Иван, глядя на водителя, который, проехав несколько метров, зачем-то полез в капот. О чём она с ним договаривалась? Мара, где ты была всю ночь? спросил Иван, когда услышал голос Марьяны в телефонной трубке. Я? Я была дома, соврала Марьяна, делая вид, что только что проснулась. У Ивана свело челюсти. А почему трубку не брала? спросил он. Мобильник выключен, а домашний не берёшь. Я была дома, резко оборвала его Марьяна. Иван сглотнул слюну. Вечно ты врёшь. Я был у тебя утром, в 5:00 утра. И тут Иван чуть не проговорился. Теперь он не собирался объяснять Марьяне, почему он посреди ночи поднял старую женщину с постели, залез в квартиру к любимой девушке, что он за неё боялся. Я звонил в дверь, зачем врать-то? Ты был у меня в 5 часов утра? вырвалось у Марьяны. Значит, действительно не было, сказал Иван, делая вид, что он только сейчас в этом убедился. А я уж подумал, забарикадировалась, соврал он. пускать не хочет. В кошки-мышки играешь. Иван, зачем ты приходил? снова прервала его Марьяна. Зачем? У Ивана от гнева, от ненависти, от распирающей его злобы побелело в глазах. Ну вообще-то я люблю тебя, и вроде бы ты моя девушка. Ты вчера сказал, что если уйдёшь, то навсегда. холодным, бесчувственным голосом ответила Марьяна. А ты только и ждала этого, да? Иван, чего ты хочешь, а? Да ничего. Иван нажал красную кнопку мобильника. Связь прервалась. Да пошла ты. Человек странное существо. Говорить напрямую о собственных светлых чувствах ему страшно и неловко. Но вот таить в себе злобу и недоверие, растить в себе ненависть и разочарование, он считает делом вполне достойным. Но странно не это. Странно, что он не замечает этого противоречия. Когда у человека появляется возможность сказать другому доброе слово, он находит тысячи объяснений, почему он не может этого сделать. Но когда у него появляется какой-то повод возненавидеть другого человека, он сделает всё возможное, чтобы превратить этот повод в обстоятельства непреодолимой силы. Слабость человека проявляется в его неспособности делать добро. На этом пути он видит массу трудностей, которые не в силах преодолеть. И он не спрашивает себя, зачем он выдумал эти трудности. Он рассказывает, почему они не могут быть устранены. Зависть человека основывается на его неспособности избавить себя от зла, несмотря на очевидные плюсы этого избавления. Избавление от этого зла кажется человеку преступлением против правды. И он не спрашивает себя: "Разве может быть избавление от зла преступлением?" Тем временем водитель Фольксвагена закончил копаться в моторе, сел за руль и тронулся с места. Иван проводил его взглядом, затем резко, словно бы что-то вспомнив или поняв, завёл автомобиль, рванул с места и начал преследование. На первом же светофоре, где машины встали на красный свет, Иван включил аварийку, выскочил из своего Порше, подбежал к машине незнакомца и постучал в водительское стекло, мол, открывай. Человек за рулем нехотя покрутил ручку стеклоподъемника. «Дело к тебе есть», — сказал Иван. «Дело?» — не понял водитель и оглянулся. «Да», — бросил Иван, быстро обошел машину спереди, открыл дверцу и сел. «Аварийку включи», — в приказном тоне сказал Иван. Я не понял, напыжился водитель, пытаясь выглядеть как можно более грозным. Иван во избежание дальнейших препирательств сам нажал красный треугольник на приборной доске. Удивлённый водитель снова обернулся, но на сей раз был более внимателен. И увидев стоящий сзади на аварийке порше, присмотрел. "Девушку-то сейчас подвёз", хриплым голосом констатировал Иван. "Давно знаешь её?" Давно, глупо ухмыльнулся водитель. Да откуда? Сегодня вот возил её и всё. И всё, слегка прищурился Иван. Всё, подтвердил водитель. А что? Одну возил? Ну, это, растерялся водитель. И одну и нет. Что это значит? прошептал Иван, сжимая челюсти словно заворачивая тиски. То и значит, был этот её ухажёр. Вместе они ездили, рассвет встречали. А потом он вышел, а её я сюда привёз по адресу, как сказано. Он сказал: "Он". И что за ухажёр? Жильваки прокатились по скулам Ивана. "Ничего себе. Да откуда мне знать?" стал открещиваться водитель. "Мне пассажир, он всегда пассажир. А какое он и что не моё собачье дело". И Иван резко дёрнул рукой. "Ну, Пани же вас будет, бормотал водитель, импозантный такой, современный. Молодой, молодой, лет 25, может, а может и меньше, задумался водитель. А может и больше, чёрт его разберёт. Денег дал, ого-го, сколько. Неделю теперь можно не работать. Понятно, прохрипел Иван, нервно облиззал сухие губы и уже собирался выходить из машины, как вдруг повернулся к водителю и спросил: Высадил-то где? Водитель назвал улицу. Иван бросил на него последний испипеляющий взгляд и вышел, хлопнув дверцей. Чёрт вас дери, выругался водитель. С ума посходили все. То, что она лежит на полу, Марьяна поняла только потому, что ей необходимо было встать, чтобы подойти к двери и открыть её человеку, который вот уже минуту нервно жал на кнопку её дверного звонка. Иван прошептала она, пятясь по коридору. Он стоял на пороге её квартиры, бледный, осунувшийся, сосредоточенный злой. "Кого-то другого ждёшь?" Иван посмотрел на неё из-под лобья. "Я я Марьяна не могла вымолвить ни единого слова. Она смотрела на Ивана и пыталась понять природу собственных чувств. Что с ней случилось? Что переменилось в ней? Она влюбилась. Она снова в него влюбилась. Она знает, что он никогда не будет таким, каким бы ей того хотелось. Она наперёд предвидит все его предательства, всю ту боль, которую он ей принесёт, но она его любит. Не раздеваясь, Иван прошёл в кухню, налил из-под крана стакан холодной воды и выпил его залпом. Марьяна смотрела на Ивана из коридора, высокий, огромный чёрный силуэт на фоне яркого зимнего солнца, льющегося через окно. чужой, совершенно чужой человек, без которого Марьяна не может жить, не сможет никогда. И вдруг раздался непонятный треск. Иван слабо вскрикнул, точнее, прохрипел: "Эх!" На пол посыпались осколки. Иван бросил остатки разбившегося стакана в мойку и зажал порезанную руку другой ладонью. Кровь пошла сильно, несколько крупных капель упало на пол. Марьяна метнулась в кухню и засуетилась. Надо под воду. Она крутанула вентиль и потянула Ивана за рукав. Давай под воду. Вдруг осколки остались, надо промыть. Отстань, рявкнул Иван и оттеснил Марьяну от мойки. Марьяна подалась назад, ударилась о край стола и бессильно опустилась на стул. Эх, чёрт, ругался Иван. Какая же ты стерва, Марка. Потоскуха. Хорошей жизни захотелось, да? Один мужик ее ужинает, другой танцует. А я-то, я-то какой козел, дурак, кретин. А я все за чистую монету. Думаю, может, плохо ей или как. Может, что неправильно делаю. Может, мягче нужно быть, сговорчивее. А она... Да, Мара, удивила ты меня. Точнее, даже не удивила, а знаешь, в дерьме искупала. Да, это точнее, правильное сравнение, в дерьме. Иван обернулся. Марьяна, ни жива, ни мертва, смотрела на него своими огромными глазами, плошками слез на крошечном, чем-то очень красивом лице. Она сидела, забравшись на стул с ногами, обхватила колени руками и плакала, молча. Слезы лились, лились и лились. «А чего ты плачешь? Чего?» — прорычал Иван. «Ты же все время за честность ратуешь, за правду». И где она правда это? Где? Я сегодня ночью, Мара. Иван хотел рассказать о том, как сегодня ночью он чуть с ума не сошёл, когда подумал, что с ней что-то случилось. Хотел ломать металлическую дверь в эту квартиру, чуть не разбился на машине, мчась за ключами, но осёкся. Он подумал, что это будет проявлением слабости, а он не хотел быть перед Марьяной слабым. Нет, ни за что. Сегодня ночью повторил Иван, собираясь с мыслями, думал, как нам быть дальше. И я понимаю теперь, что у нас нет этого дальше. Понимаешь, его просто нет. Не говори так, жалобно попросила Марьяна. Не говори, Иван. Глаза Ивана буквально налились кровью. Он вспомнил свой разговор с водителем, вспомнил описание этого современного, импозантного, и его затрясло от злости. «Господи, да что ты говоришь такое, Мара?» — заорал Иван. «Ты подумай сама, а? Ты же мной крутишь-вертишь. Тебе же наплевать на меня, на то, что я чувствую». «Мне не наплевать. Да ты это говоришь только. Ты даже не поинтересовалась никогда, каково мне. Что я чувствую, что я думаю, из-за чего переживаю. Ты же не в курсе вообще. Я... я...» «Да хватит уже! Зло с чувством нескрываемого отвращения бросил Иван. Хватит!» Марьяна словно зомби поднялась со стула и на шатающихся ногах вышла. «Черт!» — выругался Иван, заметив, как сильно кровоточит рана. Он взял кухонное полотенце, обмотал руку и шагнул в коридор. Марьяна стояла, прислонившись к стене. Лицо ее было белое. «Ну все, пока!» — холодно сказал он и повернулся, чтобы уйти. «Ты ее любишь, да?» — прошептала Марьяна. «Что?» — не понял Иван. Он бросил в сторону Марьяны непонимающий взгляд. «Любишь, да?» — повторила Марьяна, утирая слезы. «Скажи, мне важно!» «Люблю?» — Иван скривился. «Кого?» «Ну, тут девушку!» — Марьяна глотала слезы. «Ты с ума сошла, да?» — ухмыльнулся Иван. «Да?» Дураком или подльцом хочешь меня выставить, что-то я не пойму. Мне Гала рассказала, а ей Борис прошептала Марьяна: "Я знаю". Иван испытал шок, и Марьяна увидела этот испуг. Она увидела его, и всё в ней снова перевернулось. "Я начал было Иван, готовясь оправдываться. Не надо ничего объяснять", прошептала Марьяна. "Просто уйди и всё". Человек странное существо. Когда ему даётся шанс всё исправить, он избегает его. Когда у него уже нет никакой возможности поправить своё положение, он бывает необыкновенно настойчив. Чего же он боится? Неужели того, что всё в его жизни будет складываться хорошо? Неужели он боится собственного счастья? Всё это есть отчаянное недоверие человека к жизни. Он не верит в то, что его жизнь может быть счастливой. В нём нет этого чувства, а без него он не способен сделать её такой. И не потому ли он призывает в свою жизнь чудо, что считает, будто бы без чуда его жизнь не может быть счастливой. Зависливые мечты человека о счастье, которого нет, которые можно только делать, лишь множится от слабости, которая как раз в человеке с избытком. Слабости столь великой, столь безмерной и изощрённой, что даже на то, чтобы верить жизни, человеку нужны доказательства, и в виде доказательства он требует чуда. Как противоестественный природы чудо можно доказать добрую волю естественной жизни? Известно, видимо, только самому человеку.